Глава 8. Промышленники Шиза с самого начала с опаской относились к растущей власти волшебника, и потому решили не прокладывать железнодорожную линию от Шиза до Изумрудного города, как планировалось изначально. Поэтому путь этот занимал целых три дня, и то в хорошую погоду, если у путешественника к тому же хватало денег, чтобы постоянно менять уставших лошадей. У Глинды и Эльфабы дорога отняла больше недели. Мрачный, холодный. Осенний ветер с сухим скрижетом срывал листву с деревьев, а хрупкие ветки протестующе потрескивали. Они ночевали, как и другие путешественники из бедняков, в комнатах над кухнями постоялых дворов. В одной продавленной кровати на двоих они жались друг к другу в поисках тепла, утешения и, как убеждала себя Глинда, защиты. Внизу, на конюшне, ворковали с лошадьми или прикрикивали на них конихи. Служанки шумно возились на кухне в любое время дня и ночи. Глинда вздрагивала точно от кошмара и теснее прижималась к альфабе, которая по ночам, казалось, вообще не спала. Только днем в долгих тряских поездках в экипажах с плохими рессорами, она порой дремала, привалившись к плечу Глинды. Пейзаж за окнами становился все беднее и однообразнее. Деревья скрючивались, будто экономили последние силы. Затем пустынный край редких кустарников сменился крестьянскими полями. По голым пастбищам бродили тощие коровы, их хребты обтягивала сухая пергаментная кожа, мычание звучало отчаянно, фермы пустовали. Лишь однажды Глинда заметила крестьянку, стоявшую на крыльце своего дома. Ее руки были засунуты глубоко в карманы фартука, лица избраздили глубокие морщины, точно от горя и ярости на бесполезное небо. Она проводила наемный экипаж взглядом, И на ее лице была написана страшная тоска по возможности уехать, убраться отсюда, да хоть умереть, лишь бы покинуть эту пустую и умирающую землю. Фермерские угодья сменила череда заброшенных мельниц и разоренных поместьй. Затем, внезапно и решительно, перед ними вырос изумрудный город, настырно выставляя себя на показ. Он вздымался среди безликих равнин Срединного Оза, как мираж, бессмысленно затмевая горизонт. Глинда возненавидела его с первого взгляда. Наглый выскочка, а не город. Наверное, это взыграло ее геликинское высокомерие, однако Глинда была этому только рада. Карета проехала через одни из северных ворот, и вокруг закипела суетливая городская жизнь, но в более напряженном и беспощадном ритме, чем в Шизе. Изумрудный город не был склонен к забавам и не считал их достойным делом для города. Его высокое самомнение особенно ярко проявлялось в облике публичных мест, торжественных площадей, парков, фасадов зданий и зеркальной глади прудов. Как инфантильно! И не тени иронии, осуждающей бурмотала Глинда. Какая напыщенность! Какая претенциозность! Однако эльфаба, которая прежде лишь раз проезжала через изумрудный город по пути в Шиз, не смотрела на архитектуру вовсе. Она не сводила глаз с горожан. Ни одного животного озвучила она, по крайней мере на виду. «Что они, под землю провалились?» «Под землю?» — переспросила Глинда. Ей на ум сразу пришли страшные легенды о подземном короле и его народе, о гномах в рудниках Гликуса и о драконе времени из древних мифов, который, замурованный в своей гробнице, видит во сне страну Ос. «Спрятались, ушли в подполье, так сказать», пояснила свою мысль Эльфаба. «Смотри, бедняки! Или это не бедняки? Голодающие землелёза Беженцы с разоренных ферм или просто лишние люди? Человеческие отбросы? Посмотри на них, Глинда, это серьезный вопрос. Квадлинги, у которых и вовсе ничего не было, выглядели лучше, чем эти. От главного проспекта, по которому ехала карета, ответвлялись переулки, где под шаткими навесами из жести и картона укрывалось целое море нищих. Среди них было много детей, но попадались и коротышки-манекинцы, и гномы, и сокбенные от голода и усталости геликинцы. Карета двигалась медленно — Из толпы выделялись случайные лица. Вот юноша Гликун без зубов, ступней и икр, сидит в коробке на обрубках ног и просит милостыню. Вот кто-то, похожий на Квадлинга. Эльфаба тут же вцепилась в запястье Глинды с возгласом «Смотри, смотри, Квадлинг!». Та мельком увидела смуглую, укутанную в шаль женщину, которая кормила крохотным яблоком ребенка, висевшего у нее на груди в перевязи. Три геликинские девушки, одетые как женщины легкого поведения. Толпа ребятишек, визжащих как поросята, облепили торговцы, чтобы обшарить его карманы. Витошники толкали ручные тележки, товары лавочников лежали запертыми под защитными решетками. И своего рода гражданская армия, если можно было ее так назвать. На улицах через каждые 2-3 квартала попадались четверки вооруженных людей с дубинками и мечами наготове. Эльфабы и Глинда расплатились с перевозчиком и со своими баулами направились к дворцу. Тот возвышался ступенчатыми ярусами, словно разросшийся лес куполов и минаретов, с высокими раструбами контрфорсов и зеленого мрамора, с экранами из голубого агата в глубоких нишах окон. В центре, выше и заметнее всего, вздымались широкие плавно изогнутые скаты пагоды над тронным залом, покрытые чеканными чешуйками из чистого золота, которые сверкали в сумеречном свете позднего дня. Пять дней спустя они смогли успешно миновать привратника, секретарей приемной и заведующего аудиенциями. Несколько часов им пришлось просидеть в ожидании трехминутного собеседования с гоф-маршалом Эльфаба, застывшим жестким выражением лица, смогла таки сквозь зубы выдавить имя мадам Марибель. Завтра в одиннадцать, объявил гоф-маршал. У вас будет четыре минуты между аудиенцией у посла Айкса и приемом матроны женской гвардейской бригады общественного питания. Дресс-код официальный. Он вручил девушкам карточку с правилами, которые те, не имея при себе придворных нарядов, все равно не могли соблюсти. На следующий день в три часа пополудни все шло с опозданием. Посол Айкса вышел из тронного зала взвинченный и мрачный. Глинда в сотый раз распушила потрепанные перья на своей дорожной шляпке и вздохнула. «Теперь говорить будешь ты». Эльфа бы кивнула. Глинде она казалась усталой, испуганной, но сильной, словно ее тело было не человеческим из плоти и крови, а механическим из железа и керосина. В дверях зала ожидания появился гофмаршал аудиенций. «У вас четыре минуты», — объявил он. «Не приближайтесь, пока вас не позовут, не говорите, пока к вам не обратятся, не позволяйте себе замечаний, если только это не ответ на реплику или вопрос. Обращайтесь к волшебнику, ваше высочество». Это звучит слишком по-королевски. Я думала монархию... Тут Глинда толкнула эльфабу локтем, заставив ее замолчать. Временами и заметно не хватало здравого смысла. Они проделали весь этот путь вовсе не для того, чтобы в итоге их выгнали вон, из-за юношеского радикализма. Гофмаршал, к счастью, не обратил на это внимания. Когда они подошли к высоким двойным дверям, покрытым резными астрологическими знаками и другими оккультными иероглифами, он добавил. «Волшебник сегодня не в духе». Пришли вести, что на севере Винкуса в районе Угабу случились беспорядки. На вашем месте я был бы готов ко всему. Затем два безмолвных привратника распахнули двери, и девушки прошли внутрь. Однако трона там не оказалось. Вместо этого коридор вел налево и в арку, а после поворачивал вправо. Затем следовала еще одна арка, и еще, и еще. Это напоминало отражение коридора в зеркалах, поставленных друг напротив друга. Пространство словно втягивалось внутрь себя. Глинди подумалось, что они шествуют сквозь сужающиеся извилистые камеры, будто внутри раковины Наутилуса. Подруги обогнули в восемь или десять салонов. Каждый был чуть меньше предыдущего и залит мутным светом, падающим сквозь стекла в свинцовых переплетах высоких окон. Наконец, анфилада комнат завершилась арочным проходом в гигантский круглый зал. Он был гораздо больше в высоту, чем в ширину, и темен, словно пещера или храм. Древние кованые подставки поддерживали пирамиды из литого пчелиного воска, горящие множеством фитилей. Спертый воздух отдавал легкой мучнистой затхлостью. Волшебника не было, но девушки увидели трон на круглом помосте, инкрустированный изумрудами, которые тускло поблескивали в свете свечей. «Вышел в уборную», — скептически прокомментировала Эльфаба. «Ну, подождем». Они остановились у арки, не осмеливаясь зайти дальше без приглашения. Если у нас всего четыре минуты, надеюсь, это не засчитывается, заметила Глинда. У нас и так две ушли только на то, чтобы сюда дойти. Теперь уже начала Альфаба, но затем перебила сама себя. Цз. Глинда послушно притихла. Она вроде бы ничего не слышала, но тут же засомневалась. Во мраке зала как будто ничего не изменилось, но Альфаба напряглась, будто гончая шесть след. Выпятила подбородок, задрала нос, раздувая ноздри, и ее темные глаза сузились, а потом напротив. Широко распахнулись. «Что?» — прошептала Глинда. «Что?» — звук. Глинда не слышала никаких звуков. Разве что лёгкий, еле различимый свист, с которым горячий воздух поднимался от огоньков в холодные тени между темными стропилами. Или нет? Или это шуршала шелковая мантия? Приближался волшебник? Она огляделась, но никого не увидела. И тут раздался шорох, или скорее шипение. Словно ломтики бекона жарились на сковородке. Внезапно пламя свечей склонилось от порыва ветра с кисловатым запахом, налетевшего со стороны трона. Затем по помосту забрабанили тяжелые капли дождя. И грянул гром, не раскатистый, как удар литавра, дребезжащий, точно связка брошенных на каменный пол котелков. На троне во вспышках пляшущих огней соткались контуры скелета. Сначала Глинде показалось, что это полыхнула молния, но потом она поняла — перед ней светящиеся кости которые составляют подобие живого существа, отдаленно похожего на человека или, по меньшей мере, млекопитающее. Его грудная клетка раскрылась, словно две ладони. Голос раздался не из черепа, а из самого сердца бури, из тьмы в глубине костяного силуэта, изнутри распахнутой клетки ребер. «Яос, великий и ужасный!» — провозгласил он, и вместе с его голосом по залу вновь пронесся громовой раскат. «А кто вы?» — Глинда вопросительно взглянула на Эльфабу. «Ну уже, Эльфи!» Она слегка толкнула ее в бок, однако та выглядела до смерти напуганной. «Ну, конечно, дождь! Эльфа бы ведь не переносила грозы!» «Кто вы?» — проревело существо. «Волшебник страны Оз, кто бы он там ни был!» «Эльфи!» — зашипела Глинда. Затем она не выдержала. «Ох, ну ты и бестолковая! Одни разговоры, а как дошло до дела, так...» Я Глинда из Фротики, если позволите, ваше высочество. По материнской линии происхожу от Ордуэнов с Верхнего Нагорья, а это, если позволите, Эльфаба. Третья — наследница троп из Нест-Хардингс, если позволите». «А если я не позволю?» — тут же осведомился волшебник. «О, прямо как ребенок! проворчала Глинда себе под нос. «Эльфи, ну давай, я же просто не могу сказать, зачем мы здесь». Но банальный комментарий волшебника, похоже, вывел Эльфаба из оцепенения. Она осталась стоять у самого входа в зал, крепко стиснула для поддержки руку Глинды и заговорила. «Мы студентки мадам Марибель из колледжа Крейг-Холла в Шизе, ваше высочество, и у нас есть для вас важная информация». «У нас?» — ужаснулась Глинда. «Ну, спасибо, что хоть сейчас рассказала». Дождь слегка утих, но в зале по-прежнему было темно, как во время затмения. «Мадам Марибель, это воплощение парадоксов», — протянул волшебник. «О ней-то и пойдет речь?» «Нет». — ответила Эльфаба. — То есть нам не дано истолковывать то, что мы слышим. Сплетни ненадежны, но... — Сплетни поучительны, — возразил волшебник. — Они показывают, куда дует ветер. В этот миг порыв ветра силой налетел на девушек, и Эльфаба резко отшатнулась, чтобы ее не забрызгало дождевой водой. — Вперед, девушки! Сплетничайте! — Нет, — твердо сказала Эльфаба. — Мы здесь по более важному делу. — Эльфи! — шикнула Глинда. — Ты хочешь, чтобы нас бросили в тюрьму? — Кто ты такая, чтобы решать, что важное дело, а что нет? взревел волшебник. Я держу ухо востро, парировала Эльфаба. Вы же не звали нас сюда за сплетнями. Мы пришли по собственной воле. Откуда ты знаешь, что это не я вас сюда позвал? Они действительно не могли утверждать этого наверняка, особенно после того чаепития у мадам Марибель. Уйми, Сельфи, зашептала Глинда. Ты его злишь. И что с того? бросила Эльфаба. Я тоже злюсь. Она вновь заговорила. Я принесла вести об убийстве великого ученого и мыслителя, Вашего Сочества, о его важнейших научных открытиях, которые намеренно пытаются утаить. Я заинтересована в справедливости и знаю, что вы тоже. Ведь поразительные открытия доктора Деламонда помогут вам пересмотреть последние решения о правах животных. «Доктор Деламонд», — повторил волшебник, — «и все это только из-за него?» Речь идет о целом народе животных, которых систематически лишают их. Мне известно, кто такой доктор Деламонд и над чем он работал выркнули светящиеся кости волшебника. «Вторичная, бездоказательная, лживая чушь. Чего еще ожидать от ученого животного Нагородить такое на основании шаткого политического мотива? Шарлатанство, шутовство и пустая болтовня. Здор, демагогия и софистика. Неужели тебя подкупил его пыл, его животная страсть?» Скелет изобразил нечто похожее на танцевальное па или, возможно, содрогнулся от отвращения. Мне известны его идеи и его исследования, а то, что ты называешь его убийством, мне неведомо. И что важнее, абсолютно безразлично. «Я не раба эмоций», — строго сказала Эльфаба. Она вынула из рукава бумаги, которые, по-видимому, прежде были скручены вокруг ее руки. «Это не пропаганда, ваше высочество. Это его труд, теория склонности к сознанию, как ее называл сам доктор Деламонт. И вас поразят его открытия. Ни один здравомыслящий правитель не может позволить себе их игнорировать». «То, что ты считаешь меня здравомыслящим, трогательно», — усмехнулся волшебник. «Оставь бумаги там, где стоишь. Или желаешь подойти ближе, крошечка моя?» Сверкающая молниями марионетка ухмыльнулась и протянула к ней руки. Эльфаба бросила бумаги. «Да, мой государь», — сказала она пронзительно, с нарочитой помпезностью. «Я продолжу считать вас здравомыслящим, ибо в противном случае мне пришлось бы примкнуть к армии ваших противников». «Ох, эльфи...» Тихонько простонала Глинда и повысила голос. «Она говорит, не за нас обеих, ваше высочество. Я здесь сама по себе». «Прошу вас», — сказала Эльфаба, одновременно твердо и мягко, с гордостью и мольбой. Глинда вдруг осознала, что никогда раньше не видела, чтобы та действительно чего-то сильно хотела. «Прошу вас, сэр, страдания животных невыносимы. Дело не только в убийстве доктора Деламонда. Животных насильно выдворяют, превращают в скот, хотя они рождены быть свободными». «Вам нужно выйти из дворца и увидеть всю эту скорбь. Уже ходят слухи, уже опасаются, что следующим шагом станут массовые убийства и каннибализм. Это не юношеский пыл, не необузданные эмоции. Пожалуйста, сэр, послушайте. То, что происходит, безнравственно». «Я перестаю слушать, когда кто-то употребляет слово безнравственно», — сказал волшебник. «Из уст молодых оно звучит нелепо, из уст стариков напыщено и, к тому же, чревато скорым апоплексическим ударом». В устах зрелых людей, которые сильнее всего боятся и жаждут нравственности, оно попросту лицемерно. «Если не безнравственно, то какое слово мне употребить, чтобы выразить, насколько это неправильно?» — спросила Эльфаба. «Попробуй использовать слово «непонятно» и не нервничай так. Видишь ли, моя зеленая девочка, ни девица, ни студентки, ни простому гражданину решать, что неправильно — это работа правителей, ради этого мы существуем». «Но если бы я не понимала, что такое неправильно, ничто не удержало бы меня от покушения на вас». «Я против покушений. Я даже не знаю, что это слово значит!» — поспешно вскричала Глинда. «Юху! Я, пожалуй, пойду, пока еще жива». «Погодите», — велел волшебник. «Мне нужно кое о чем спросить вас». Они застыли на месте и простояли так несколько минут. Скелет перебирал собственные ребра, играя на них, словно на хрупких струнах арфы. Музыка эта походила, нас крежет камней в русле ручья. Затем скелет вынул светящиеся зубы из своей челюсти и принялся жонглировать ими. После он бросил их в сиденье трона, где те взорвались конфетно-яркими вспышками. Глинда заметила, что дождь стекал в сток в полу. «Мадам Марибль», — сказал волшебник, — «провокаторша и сплетница, соратница и наперстница, наставница и святоша. Скажите мне, зачем она послала вас сюда?» «Она нас не посылала», — возразила Эльфаба. «Ты вообще понимаешь значение слова «пешка»?» Везгливо вскричал волшебник. «Вы хоть понимаете, что такое сопротивление?» парировала Эльфаба. Вместо того, чтобы прикончить их на месте, волшебник лишь рассмеялся. «Чего она от вас хочет?» Глинда заговорила. «Уже давно была пора подать голос. Дать нам достойное образование. При всей своей напыщенности она неплохая директриса. Это ведь тоже нелегко». Эльфаба странно покосилась на нее. «И она уже привлекла тебя?» Глинда не совсем поняла, что имеется в виду. Мы всего лишь второкурсницы. У нас первый год специализации. Я изучаю колдовство, эльфабы, естественные науки». «Понятно». Волшебник как будто задумался. «А что ты станешь делать после выпуска в следующем году? Думаю, я вернусь во Афротику и выйду замуж. А ты?» Эльфаба не ответила. Волшебник развернулся, выломал из собственного скелета бедренные кости и забарабанил ими по сиденью трона, словно политавром. Все это уже просто смешно. Пустые фокусы, прямо как у культа наслаждения». Фыркнула эльфаба и шагнул вперед. Позволите, ваше высочество, прежде чем наше время истечет, волшебник снова повернулся к ним. Его череп пылал, и этот огонь не угасал даже в сплошной завесе дождя. Скажу напоследок лишь одно, произнес волшебник, и голос его прозвучал как стон мученика. Я процитирую Азиаду, героическое сказание о древней эпохе страны Ос. Девушки замерли в ожидании. Волшебник страны Ос продекламировал. Неотвратимая, словно льдина кумбрийская ведьма трет небосвод, чтоб кровавым дождем умывался. Кожу сдирает из солнца и ест горячий. Месяц новорожденный в свою опускает котомку, чтобы достать круглый камень подмены, снова повесить на небо. Так она мир изменяет фрагмент за фрагментом. Он выглядит прежним, она утверждает, но это не так. Он выглядит так, как все ожидают, но это не так. Берегитесь тех, кому служите провозгласил волшебник страны Ос и исчез. В полу зажурчали стоки, свечи мгновенно погасли. Посетительницам ничего не оставалось, кроме как вернуться той же дорогой. В обратном дилижансе Глинда сразу же устроилась с комфортом, заняла самое удобное сиденье лицом вперед и удерживала место для Эльфаба от трех других пассажиров. «Мы едем вместе с сестрой», — лгала она. «Это место для неё». «Как же я изменилась», — думала она. Всего год с небольшим назад я презирала эту зеленую девчонку, а теперь утверждаю, что мы родня. Видимо, университетская жизнь и вправду меняет людей самым непредвиденным образом. Я, возможно, единственная уроженка перских холмов, кто лично встречался с волшебником, не по собственному почину, не по своей инициативе, но я тоже была там. Я это сделала, и мы остались живы, но при этом почти ничего не добились. И вот, наконец, явилась эльфи. Она мчалась бегом по булыжной мостовой, растопырив локти, выставив против ветра костлявые плечи и, как обычно, кутаясь в плащ. Она пробиралась сквозь толпу, расталкивая со своего пути дорого одетых пассажиров, и Глинда тут же распахнула перед ней дверцу. «Слава богу, я думала, ты опоздаешь. Возница торопится отправляться. Ты раздобыла нам что-нибудь поесть?» Эльфаба бросила ей на колени пару апельсинов, кусок чёрстого сыра и буханку хлеба, от которой остро пахло плесенью на весь дилижанс. «На этом тебе придется продержаться до вечерней остановки», — сказала она. «Мне?» — изумилась Глинда. «Что значит «мне»? А себе ты припасла еды получше?» «Скорее похуже», — ответила Эльфаба. «Но другого пути нет. Я пришла попрощаться. Я не вернусь с тобой в Крейг-холл. Найду себе другое место, где учиться. Ноги мои больше не будет в этом заведении, мадам Марибель. «Нет, нет», — взмолилась Глинда. «Я тебя не пущу. Няня меня живьем съест. Не Роза без тебя умрет. а мадам Марибель. «Эльфи, нет, нет!» «Скажи им, что я похитила тебя и силой заставила поехать со мной. Они легко в это поверят», — проговорила Эльфаба. Она стояла на подножке. Толстая гномка из Гликуса, уловив суть драмы, быстро пересела на более удобное место рядом с Глиндой. «Пусть даже не пытаются меня искать, Глинда», — продолжила Эльфаба. «Они меня не найдут. Я ухожу. Куда? Обратно в край квадлингов? Этого я сказать не могу, но и лгать тебе не буду, дорогая моя». «Не зачем лгать. Я пока не знаю, куда подамся. еще не решила, чтобы лгать и не пришлось». «Эльфи, садись, дилижанс, не глупи!» — панически упрашивала Глинда. Возница проверила упряжь и заодно крикнула Эльфабе слезать. Все будет хорошо», — обнадеживающе проговорила Эльфаба. «Ты теперь опытная путешественница. Это всего лишь обратный путь, дорогу ты уже знаешь». Она потянулась к лицу Глинды и поцеловала ее в лоб. «Держись, если можешь», — прошептала она и поцеловала ее еще раз. Держись, моя милая. Кучер щелкнул поводями и громко объявил, что экипаж отправляется. Глинда вытянула шею посмотреть вслед эльфабе. Та поспешила раствориться в толпе. Невзирая на ее необычную внешность, она поразительно быстро слилась с разношерстной массой жителей изумрудного города. Или, возможно, это глупые слезы туманили зрение глинды. Эльфаба, конечно, не плакала. Она мгновенно отвернулась, как только спрыгнула с подножки экипажа, пряча не слезы, а скорее факты их отсутствия. Но ее боль была для Глинды более чем очевидна.